Глава 11. Даргинская экспедиция. Даргинская экспедиция, известная в летописях Кавказской армии под названием Сухарная экспедиция, с самого начала столкнулась с трудностями и неудачами. Главный отряд двинулся из Чечни, из крепости Внезапной в Андию, вспомогательный из Тимир-Ханшуры туда же. С 1 июня начались дожди, а со 2 перестрелки 3 июня в Гертме соединились с Дагестанским отрядом Бебутова и заночевали у высот Буртуная. Василий Осипович Бебутов, в прошлом адъютант Ермолова, на Кавказ прибыл в 1844 году и стал командующим в Северном и Нагорном Дагестане. С собою в поход он взял два батальона Минского полка, два батальона Житомирского, три батальона Обширонского и два батальона Кабардинского полка, а кроме того, предусмотрительно захватил две роты саперов и две роты стрелков Кавказского стрелкового батальона. Из конницы с Бебутовым были сотня гребенского полка, полсотни кизлярского, полсотни донского номер 47 и 126 дагестанских всадников. артиллерии набрали 18 орудий, 8 легких и 10 горных. Привели еще 1380 вьючных лошадей. О том, как полусотня 47-го Донского полка участвовала в этой экспедиции, сведения обрывочные, хотя полк номер 47 в это время в Темир-Хан-Шуре действительно стоял. Зато в бумагах стоявшего там же Донского полка номер 28 сказано, что четвертое и пятое сотни полка ушли с Бебутовым в экспедицию и участвовали в бою 21 июня 1845 года у высоты Зонак-Баке. Что это за бой, мы увидим немного после. А пока надо отметить, что в экспедицию с Воронцовым Ушли много донских офицеров и казаков, оказавшихся в адъютантах, ординарцах и драбантах у лиц Воронцовской свиты. Известно, что при Воронцове находился и походный атаман донского войска Хрещатицкий, а с ним, естественно, лица его штаба. И мы постараемся показать, как и в каких боях эти офицеры и казаки участвовали во время Даргинской экспедиции. На позиции дагестанского отряда поставили на всякий случай Вагенбург, оставили в нем три батальона, две сотни, десять орудий и тысячу лошадей и двинулись на Бартунай через Теренгульский овраг. В 1844 году Нейтгард не смог взять это препятствие, за что был справедливо заменен, но теперь авангард прошел Бартунай почти без боя. Лишь 300 или 400 горцев наблюдали издали до движением русских. Зато весь день потратили на преодоление оврага главными силами. Мешали дождь и крутой обрывистый спуск. И на 4 июня Воронцов назначил дневку. Пока солдаты отдыхали, приказано было провести рекогносцировку к ущелью Мичик-Кале. Во время которой милиция и казаки вяло перестреливались с местными. Ночью спустился холодный туман, но с восходом солнца его снесло ветром, и взором открылись голые скалы Дагестана. С 5 июня начались бои. Воронцов решил проверить, можно ли перейти перевал Кырк, объединил первые батальоны полков, присоединил к ним часть конницы и артиллерии поставил во главе генерала Пассыка и послал вперед на гору анчи -Мейер. Туманным утром генерал Пассык с шестью батальонами, тремя сотнями и восьми горными орудиями двинулся к перевалу Кырк и два часа вел на нем бой с тремя тысячами горцев. Стрелки полезли по головоломной крутизне разом, когда нужно, сбегаясь в кучу, рассыпаясь, прилегая за камнями, вновь вскакивая, упорно стремились выбить неприятеля из удобных для стрельбы и засады мест. Как говорилось в донесениях, они чуть не отбили у горцев орудие. День выдался жаркий. После боя, увязавшиеся за передовым отрядом маркитанты, за отсутствием воды предлагали господам офицерам шампанское. Скирка, Потеряв 17 раненых, Пассек двинулся через Мичик-Кале, поднимался 10 верст по голым скалам сквозь облака Занял 6 июня гору Зуну-Майер и оставался там в течение шести суток, прикрывая выход в долину Мичик-Кале и размещение там главных сил. Солдаты сидели парами в ямках под снегом. Есть нечего и службы нет. 6 июня опять начались дожди. А 7, -го в горах вдруг пошел снег, и к вечеру лежал выше колена. Воронцов же, соблюдая предосторожность и желая двигаться тайно, по ночам костры разводить запретил, а мороз достигал 5 градусов. За две ночи, с 9 по 11 число, 12 солдат замерзли насмерть, 200 человек обморозили себе ноги, количество больных в каждом батальоне доходило до 90, лошади стали дохнуть. Пока «Авангард» вымерзал на горе, на перевале Кырк построили редут на 150-200 человек и два орудия, новое укрепление назвали «Удачным». 10 июня в мичик коле собрались наконец все войска чеченского отряда. И 11 июня Воронцов приказал выступать к перевалу Буцур, который назывался Андийскими воротами. Спустились в долину селения Цилитль и соединились там с Пассыком, который сошел с авангардом с горы зунумайер Все это... В бурю по проливному дождю. На соседних высотах заметили брошенный аул, и разобрали в нем сакли на дрова. Сакли оказались каменными, но балки в них деревянные. Кое-как грелись ночью, но утром следующего дня подобрали меж палатками семь умерших солдат Люблинского полка. 13 ветер стих. Проглянуло солнце. И Воронцов решил брать перевал Буцур эти самые ворота. Думали, что Шамиль будет защищать перевал до последней возможности. Но он из-за погоды ушел, не стал изнурять людей. Зато велел поджечь все андийские аулы, чтобы не достались русским. Русские, зная об этом, с утра сушились и отъедались, и лишь в два часа по Генерал Клюки фон Клюгенау, которого солдаты называли Клюкой, с шестью батальонами и конницей, подошел к андийским воротам, отделявшим Гумбет от Андии. Ворота являли собой расщелину в скалах, прикрытую каменными завалами с бойницами. Но завалы были построены неудачно, и русские могли атаковать их с фланга, поэтому, видно, горцы их и оставили. Русские прошли расщелину, увидели долину и пылающие аулы, набрали в долине дров и опять ушли через расщелину в свой лагерь. 14 июня русские штурмом взяли андийские ворота. В 6 утра они поднялись на Буцур и вступили в задымленную Андию. Грузинская дворянская дружина Почти без боя заняла первое селение Гогатль. Шамиль отошел за реку Годар, выставил три орудия, и следующий Аул, Анди, пришлось брать штурмом, выбивать горцев с высот. Русские двинулись тремя колоннами, справа шла милиция, в центре третий батальон Кабардинского полка, во главе с третьей карабинерской и седьмой егерской ротами. Слева по краю оврага две роты Люблинского полка. Еще две роты люблинцев остались чуть позади, прикрывая артиллерию. Третий батальон Кабардинского полка под командованием князя Борятинского сбил лесгин со всех террас. В бою русские потеряли убитыми одного офицера и пятерых солдат, ранеными 10 офицеров и 54 солдата, Контужинами пятерых офицеров и 57 солдат. Сам князь Борятинский получил ранение в ногу и вскоре отбыл из отряда. Так называемые кабардинцы, отличившиеся в этой атаке, отыгрались перед куринцами, которых считали лучшим полком в Кавказском корпусе. Один из раненых офицеров кабардинского полка, капитан Эдлер фон Нейман, будучи представленным главокоандующему спросил а что ваше сиятельство кто лучше дерется кабардинцы или куринцы сколько потеряли горцы точно не подсчитано но очевидцы вспоминали что грузинская милиция резала у убитых врагов кисти правых рук в качестве трофеев переняв этот обычай у тушенцев в гогатле и Анди на Андийском плато, войска простояли до 6 июля. Как вспоминал Горчаков, медлительность была невероятная. Поставили в Гогатле временный редут, расположились там батальон Пражского полка во главе с полковником Бельгартом и четыре орудия донской артиллерии. Господа офицеры все к тому времени переболели. И теперь, после понесенных трудов в Аулах, расслабились и подкреплялись шашлыками и кахетинским вином. Русские шли на Анди уверенно. До них доходили слухи, что андийцы тяготятся мюридизмом и готовы от него отложиться. Попытка восстания действительно была, но Шамилью беспощадно подавил. Однако заставить андийцев драться с русскими он не смог, и русские Анди заняли быстро и без больших потерь. Воронцов еще раньше предлагал Шамилю покориться на выгодных условиях, обещал оставить ему в управление ту область, которую мам фактически занимал. Шамиль тогда отказался. Теперь, заняв Анди, Воронцов повторил свое предложение. Наибы советовали имаму, принять русские условия, но Шамиль сказал, что или освободит Дагестан от русских, или умрет. То же самое ответил посланцам 20 июня Воронцов приказал провести рекогностировку в сторону Дарго, подняться на перевал Регель. С перевала рассмотрели всю Ичкерию, увидели вдали сунджу и Терек, Оглянувшись назад, увидели краешек Каспийского моря. Шамиль стоял неподалеку, в ауле Тулнуцал. Разглядели его там под зеленым зонтиком. Семь батальонов, девять сотен с ротой саперов, ротой стрелков и восьмью горными пушками пошли выбивать его за Койсу. Выбили, подобрали обороненный им или еще кем-то Коран, и представили Воронцову. 21 июня вернулись в лагерь. Вот этот бой, видимо, и был тот самый у высоты Зонакбаке. Наградные документы говорят, что за отличие у высоты Зонакбаке 21 июня были произведены в хорунжие полка номер 28 урядник Иван Мишарев, полка номер 31 урядник Алексей Калмыков и полка номер 53, урядник Демьян Синюткин. И саул полка номер 28, Карташов, и Харунжий полка номер 13, Сысоев, были награждены за этот бой орденами Святого Станислава Третьей степени. Казаки полка номер 47, Федор Левочкин, полка номер 28, Андрей Горсков, Василий Широков, Полка номер 49 Демьян Хромов, Иван Лощенов и Илья Локтионов получили за этот бой по 10 рублей. Воронцову приходилось несладко. Погода ненастная, холод, вокруг разорение. Отступая, Шамиль сжигал селение и людей с собой уводил. Продовольствие заканчивалось. Последний раз доставили его 4 июля. Следующий транспорт ждали... 10 июля. Воронцов зависеть от подвоза продовольствия не желал, рассчитал, что наличных запасов хватит на неделю и приказал устроить Ванди в Агенбург, а войскам 6 июня с утра начать движение в Ичкерию и взять Дарго, ради чего, собственно, все дело и затевалось. Имел он на начало этого наступления. 7940 штыков, 1218 шашек и 342 артиллериста. Орудий взял с собой всего два легких и 14 горных. Пятого. Весь вечер играла полковая музыка. Войска готовились выступать. В авангард головным решили поставить батальон литовского егерского полка. В 1830 году, в Польше, полк потерял знамена. Теперь ему давали возможность показать себя, оправдаться. В ответ на этот поход из всех аулов Большой и Малой Чечни партиями и поодиночке потянулись к шамилю вооруженные, конные и пешие чеченцы, чтобы защитить Дарго, не отдать его неверным. Баранцов Рассчитывал на это и заранее попытался отвлечь силы Шамиля. В наградных приказах мы встречаем, что донского казачьего номер 26 полка «Сотник Аврамов» производится в есаулы а донской казачий номер один батареи «Харунжий Попов» в сотнике, за отличие оказанное в делах против горцев, Во время движения отряда под начальством генерал-лейтенанта Фрейтага в Большую Чечню к деревне Шали 2, 3 и 4 июля, причем Аврамов, старшинство получился 2 июля, а Попов с 3, Исаул Еремин из полка номер 26 заслужил во время этого движения орден святой Анны третьей степени того же полкаурядник Михаил Шумилин, казак Афанасий Голубов и Василий Лукьянов, Георгиевские кресты. Такие же награды получили батарейцы Стефан Романников и Родион Бузин. Получается, что фрейтак 2, 3 и 4 июля наступал с севера на Шали, на центр Большой Чечни, отвлекая на себя чеченские силы. Из воспоминаний очевидцев видно, что имел он два батальона Вилинского егерского полка, четвертый и пятый батальоны Куринского егерского, шесть рот Модлинского пехотного, по одной роте Прагского и Навагинского полков и шесть сотен казаков, из них одна сотня Донского номер 26, остальные линейных полков. 4 часа утра, 6 июля, силы воронцова двинулись из селения Гогатль через хребет Речел и стали спускаться к реке Аксай. С непрерывным боем, сбивая Шамиля со всех позиций, устремились русские из перевала к Дарго. Авангарду противостояли пока всего 600 мюридов. Но завалов чеченцы настроили много. 22 завала не считая засек и волчьих ям. Шедшая впереди конница сразу обожглась. Сменил ее Куринский полк и рванул на ура брать один завал за другим. Как отмечали современники, ура здесь было особое. Не смотровое, перекатистое, а короткое и хриплое, словно человека, кто за горло держит. Не клич, а сигнал. В основном же дрались молча. Очевидец. Офицер кабардинского полка вспоминал. Куринцы были хороши до увлечения. Подобное войско непобедимо. Они действовали дружно и смело. Примечание. Гейман. 1845 год. Воспоминания. кавказской сборник. Том 3. 1879 год. Страница 307. Конец примечания. Так прошли больше половины пути. В семи-восьми верстах от Дарго начинался лес, и дорога сделалась почти непроходимой. А тут еще завалы. В лесу драться трудно. Выстрелы гремят, люди падают, а неприятеля не видно. Одни дымки вспыхивают в лесной чаще. Приходится солдатам в ответ по дымкам стрелять. Авангард остановился. Ждали, пока подтянутся остальные. Куринские шесть рот составили правую цепь, батальон Люблинского и батальон Кабардинского полка – левую. Генерал Белявский с батальоном литовцев, батальоном кабардинцев и сотней Кизлярского полка стал в голову построения. Чуть левее построилась вся конница грузинская, кабардинская, осетинская, дигорская, чтоб скакать в случае победы и рубить бегущих. В час пополудни двинулись по жаре к лесу. Офицеры по обычаю ехали верхом. Первый завал разбили огнем горных орудий и взяли довольно быстро. Потеряли лишь убитого насмерть генерального штаба полковника Левисона, Из пятого корпуса вошли в лес. Дорога сузилась до двух-трех сажений, тянется вдоль лесистого хребта. Спустилась до топкой низины и пошла вверх. На подъеме опять завалы и стрельба в упор. На второй завал егеря бросились в штыки. Офицеры подсказали, не спешиваясь. Как писал очевидец и участник, Все мы имели глупость, не слезая с лошадей, с обнаженными шашками скакать на завал, впереди как будто можно было перескочить эту преграду. Впрочем, некоторые и перескочили. Обычно по бокам наступающей или отступающей колонны на расстоянии хорошего оружейного выстрела выставлялись боковые цепи, чтобы уберечь компактные массы войск От огня с флангов. Солдаты называли это водить колонну в ящике. Но сейчас, из-за крутизны скал, по бокам дороги эти цепи выставить не смогли. Пошли вперед без флангового прикрытия. Это сразу осложнило дело с завалами. Обычно боковые цепи завалы обходили, чеченцев отгоняли и саперы начинали завал разрубать. Теперь без боковых цепей приходилось брать их с фронта. Следующий завал. Сразу за поворотом. Близко. Решили разбить его горными орудиями. Но чеченцы сразу артиллерийскую прислугу перебили. Генерал Фок выехал с ординарцами, чтобы орудие прикрыть, как бы не утащили. И тоже погиб. Замялась головная колонна. Проехал вперед генерал Лобынцев, двинул второй батальон Кабардинского полка. У поворота батальон остановил и приказал головному взводу идти на штурм завала. Офицер переспросил Один взвод? Лобынцев ответил Прохвост! Молокосос! У тебя молоко на губах не обсохло, ты здешней войны не знаешь. Вы пойдете в штыки. Эти дураки на вас все заряды потратят, а тут мы. Вся потеря одного только взвода. В рядах кабардинцев разговор. Старый пес свое дело знает. Офицер обернулся к своему взводу. С Богом, марш! Взвод полег. И офицера убили. Но завал кабардинцы взяли штыками и пошли брать дальше другие завалы. Офицер кабардинского полка, описывая бой в лесу, отметил, «И во всем этом хаосе было что-то увлекательно хорошее». Так прошли с утра 20 верст и после восьмичасового боя подошли к самому аулу. Шамиль велел очистить Дарго и поджечь его, сжег свой дом, мечеть и арсенал, сам же ушел на другой берег реки Аксай Каулу аулу Белгатой. Русский авангард остановился перед Дарго. Часть сошла на окраины горящего аула, часть стала на высотах справа. Как писал участник экспедиции, «Вскоре луна ярко осветила всю местность. Перед нами пылал Дарго, цель нашего похода». В ночь на 7 июля подошли главные силы, а Арьергард уже утром 7 -го солдаты и офицеры увидели лишь обгорелые сакли и уцелевший плетень огораживающий дворец шамиля. Отряд понес потери, но поскольку наступили дружно оказались они невелики убитых один генерал три офицера 24 солдата и четыре милиционера раненых 9 офицеров 98 солдат и 30 милиционеров, контужено 32 человека. За отличие при взятии Дарго 6 июля, сотник Донского полка номер 49 Дукмасов и сотник Донского полка номер 31 Алексей Болдырев были произведены в Есаулы, а урядник полка номер 12 Никанор Платонов в Харунжие За этот же бой адъютант штаба походного атамана Исаул Крамаренков и сотник Донского номер 12 полка Татаркин были награждены орденами Святой Анны Третьей степени с бантом, а казаки полка номер 48 Кирейри Бухин и полка номер 53 Василий Любченков знаками отличия военного ордена, то есть Георгиевскими крестами. Сам походный атаман войска Донского-Хрещатицкой, за участие в боях по данди и Дарго, удостоился ордена святой Анны первой степени. Сама местность представляла собой обширную, совершенно ровную площадь, покрытую полями, садами и разрушенными домами широко раскинутого селения. Вокруг и вверх, и вниз, по Оксаю, густые леса, и в них вечные сумерки. Под развалинами Даргона шли трупы 12 или 13 пленных русских офицеров, захваченных в 1843 году. Шамиль перед уходом из аула распорядился выдать их толпе. Найденных похоронили. Но Воронцов после этого ни на какие переговоры с Шамилем не шел. Еще обнаружили под одним из строений яму, в которой содержались пленные. Понятно, что один вид этой тюрьмы не только возбудил полное сострадание к ближнему, но и явилось какое-то озлобление к неприятелю. Примечание. Гейман, 1845 год. Воспоминания. Кавказский сборник, том 3, 1879 год, страница 312. Конец примечанию.